Гуру пытался выяснить об этом человеке как можно больше. Чувствовал личность значительно и знакомая, но результатов не добился. Мужчина все время сидел, боевики уверены, что он высокий, но стоявшим его не видели и голоса не слышали. Гуров решил заняться выяснением личности незнакомца позже сейчас требовалось решить дела срочные пушки верните сказал петр не могу они уже уехали в наши сейфы ответил гуров чего вы волноваться пистолеты не табельные за вами не записаны на ваши пальчики на них имеется вы, ребята меня поймите я лично верю вам на сто процентов он лугал без всякого стеснения Но у меня тоже имеется начальство. Я хочу с вами поговорить о бином. Вы, боевики, можете оказаться в руках людей или хороших, или плохих. Перестаньте агитировать. Петр был явно с характером. Ваша взяла, вы диктуете. Нет, милейший, так не пойдет. Горб оказался на своем стадионе, владел инициативой. И они пошли вас убивать совершать подлости, кого-то предавать. Вы должны отчетливо представлять, какому делу служить. Я вам расскажу вещи совершенно секретные. Он выдержал паузу. Готовится теракт, который унесет сотни человеческих жизней. Я напал на след террориста. Потому меня хотят срочно ликвидировать, Как политики и убийцы используют смерть людей, мне неизвестно. Думаю, поднимут дикий вой, что нынешнее правительство несостоятельно потребует отставки президента. Раскрывать заговоры не наша с вами задача. Мы обязаны найти террориста и спасти невинных людей. Петр, высказывайся. Значит, использует контрразведку. Не надо обобщать, перебил Гуров. Контрразведке служат честные ребята, просто некоторых используют в темную. Но мы не можем обратиться к вашему руководству, так как не знаем, кто конкретно участвует в заговоре. Начальство посчитает, что мы обгадились, — сказал Петр. Нам перестанут доверять. Таковы слова, — согласился Гур. В таком случае вы должны не защищаться, а нападать. Вам поручили найти Валентину, якобы связную, полковника Горова. Вы и девицу отыскали, сумели приехать к ней домой. Объясните, что это было отнюдь непросто. Выполняя задание, ждали продажного мента до... Он взглянул на часы пяти Неожиданно входная дверь открылась, и в квартиру вошла компания из пяти человек. Две женщины и трое мужчин. «Стрелять на поражение, устраивать бойню, вы не сочли возможным. Вы одолели в рукопашной троих амбалов, понесли легкие потери». Полковник указал на лицо молчаливого Ивана. «Вам покалечили личные машины. Требуйте, чтобы ремонт «Жигулей» оплатили». «А что мен в засаду не пришел, так и виноваты те, кто засаду устраивал. Если у ваших начальников имеется хотя бы одна извилина на всех». Вас похвалит. «А как компания в квартиру вошла?» — спросил явно приободрившись Петр. У любовника Валентина имелся ключ. «Кстати, Петр, сообщи, что ты проститутке понравился». «Она хочет снова встретиться и обещала позвонить тебе на квартиру. Убежден, вас станут использовать в деле и в дальнейшем». Они не захотят привлекать к такой работе лишних людей. Верните вашу фотографию. Не могу. Один из пришедших оказался каратистом, сбил тебя ударом ноги в живот и забрал твой бумажник. От моего удара стволом у тебя к вечеру будет такой кровоподтек, никаких доказательств не понадобится. Все. Телефон мой. Помните? Повторите приметы разыскиваемого террориста. Ты, Иван, закончил инструктор Горов, я тебя слушаю. Ну, лейтенант замялся около сорока лет, рост сто семьдесят с небольшим, вес около семидесяти, брюнет, но может оказаться блондином, одет стильно, но не современно.